уровни зрелости. Существует понятие «зрелый человек», но зачастую оно очень объемно и охватывает большой возрастной период и широкий спектр качеств, поэтому теряется суть понятия и трудно определить границы этого возраста. А тем более в поведении людей можно увидеть разный уровень зрелости, порой далеко не соответствующий возрасту. Нередко мы ожидаем от человека определенной реакции на происходящее в соответствии с его возрастом, а он совершает другие, далекие от предполагаемых поступки. Посмотрите выступления политиков и других публичных людей. Нередко они ведут себя не как разумные взрослые люди, лгут, выдают желаемое за действительность, проявляют нетерпимость и агрессивность, в их поступках недостает мудрости. И это довольно распространенное явление. Действительность постоянно дает примеры того, как взрослые, остановились на уровне развития капризного ребенка, агрессивного подростка, юноши-максималиста и так далее таким образом сочетая в себе качество многих возрастов. Психологи, как правило, рассматривают следующие уровни зрелости человека – ребенок, подросток, юноша и взрослый, зрелый человек. На каждом этапе жизни человек решает задачи своего уровня, а если какие-то из них не решены – то переходят в другой возраст, накапливаются и начинают проявляться в виде различных комплексов, выливаются в жизненные проблемы. Взрослая жизнь занимает основной период жизни. Вот здесь-то, как правило, нерешенные задачи предыдущих этапов и проявляются во всей красе. И в результате возникает парадоксальная ситуация. Человек по возрасту взрослый, а личность незрелая. Вот посмотрите, какие при взрослении и созревании личности в ней происходят, по крайней мере, должны происходить изменения, и сравните с тем, что происходит в реальности, желательно в первую очередь проверить на себе. Приобретается личный опыт и расширяются способности. Раскрываются доброта и сострадания. Появляется независимость мыслей и суждений. Проявляется все большая уверенность в себе и понимание своих задач. Осознаются права и свободы окружающих, и человек уходит от насилия над собой и над окружающими. Это, конечно, очень короткий и общий список, дальше мы его развернем и рассмотрим глубже, но даже в таком виде он позволяет посмотреть на себя, на свою жизнь более объективно и при желании увидеть, насколько зрел человек. Далее уровни зрелости трактуются по-разному. Мне больше нравится и подходит к моему миропониманию название периода жизни, следующего за зрелостью, не «старость» и даже не «поздняя зрелость», как назвал его Эриксон, а «вторая зрелость». Название «вторая» позволяет увидеть в перспективе и третью, и четвертую. Таким образом, исчезает конечность жизни. Переход во вторую зрелость может происходить в возрасте 60-65 лет, если к этому времени человек сформировался в действительно взрослого и зрелого. А большая часть людей воспринимает возраст после 60 лет как старость, и они, так и не достигнув зрелости, сразу переходят в старость и уходят из жизни. Мало тех, кто видит в этом этапе жизни возможность своей новой реализации, достижения неведомых доселе высот, Выход поистине во вторую, более глубокую зрелость. Но такой жизненный путь возможен, и есть люди, которые идут по этому пути и прошли по нему довольно далеко. Действительно, я считаю, что за второй зрелостью может наступить и третья зрелость, и четвертая, то есть следующие этапы зрелости. Возможности человека, заложенные природой, позволяют многократно продлевать состояние зрелости и выходить на все новые уровни своей реализации. И я лично знаю людей, вышедших уже на этап третьей зрелости, а этот переход осуществляется в возрасте 83-86 лет.